Послесловие автора Этот роман впервые увидел свет в виде рассказа, опубликованного журналом «Спайн Тинглер» в конце 2006 года. Я впервые попробовал себя в детективном жанре после того, как много лет писал комиксы, фэнтези и научную фантастику. Все мои познания в этом жанре сводились к чтению в детстве «Ребят Харди» и «Великолепные пятерки». В подростковом возрасте — Агаты Кристи, а позже — романов Иоанна Ренкина, которые я таскал у отца, когда больше нечего было почитать на ночь. Ну и, конечно, я обожал романы Стюарта Макбрайда о Логане Макрея, которые видел еще в Черновиках. Я давно знаком со Стюартом, и именно он уговорил меня писать не о драконах, а о чем-нибудь более современном и реалистичном. Тогда я написал полдюжины рассказов, сделав главным героем инспектора, которого создал в качестве второстепенного персонажа одного из моих комиксов в начале 90-х годов. Будучи новичком в детективном мире, я не знал ни об ассоциации детективных писателей, ни об их конкурсе дебютов. О них мне рассказала Сандра роттен редактор журнала «Спайн Тинглер». К тому времени я начал перерабатывать «Смерть от естественных причин» из рассказа в полноразмерный роман. И мне показалось, что книгу стоит послать на конкурс дебютов 2007 года. Жюри оценивает первые три тысячи слов и сюжет. Роман начинался так же, как рассказ, но мне показалось, что для привлечения внимания судей нужно что-то более шокирующее. Поскольку сюжет вращался вокруг ритуального убийства, Я решил описать преступления, совершенные за 65 лет до начала событий в романе. А чтобы поразить читателя сильнее, повествование шло от лица жертвы. Прием сработал, и роман попал в шорт-лист. Я всегда относился к этой сцене со смешанными чувствами. С одной стороны, она создает яркий фон для всего повествования. С другой, отталкивает жуткими подробностями группового изнасилования и убийства. Читатели расходились во мнениях относительно такого зачина. Одни отбрасывали книгу, другие отмечали, что тон пролога не соответствует остальному повествованию. Мне все же нравится этот отрывок, особенно заключительная фраза, но, пожалуй, он был бы уместнее в произведении жанра хоррор. Итак, я решил опубликовать роман без ужасающего пролога. Книга начинается точно так же, как рассказ, написанный в 2005 году. Думаю, роман от этого ничего не потерял. Если вы все-таки желаете ознакомиться с прологом, читайте дальше. Только предупреждаю, это не для слабонервных.